Прохожие на тротуаре шарахнулись к стенам, закрываясь от света фар. Грузовик остановился. Над кабиной водителя выдвинулась длинная телескопическая антенна. «Выходи!» — в один голос гаркнули командиры второй и третьей секции, и гвардейцы посыпались через борта. «Первой секции остаться на месте!» — скомандовал Гай. Вскочившие было Панди и Максим снова сели. «На тройке разберись!» — орали Капрало на тротуаре. «Вторая секция вперед!» «Третья секция. За мной!» Прогрохотали подкованные сапоги. Восторженно взвизгнул женский голос. Кто-то с верхнего этажа пронзительно завопил. «Господа! Боевая гвардия! Да здравствует боевая гвардия! Ура!» — закричали бледные люди, прижимавшиеся к стенам, чтобы не мешать. Эти прохожие словно ждали здесь гвардейцев. И теперь, дождавшись, радовались им, как лучшим друзьям.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 и гнусная слякоть под ногами, гнойный свет, захарканные стены подтверждали и поддерживали это ощущение. Второй этаж. Удушливый кухонный чат в щели приоткрытой двери с лохмотьями рогожи, испуганное старушечье лицо. С мявом шарахается из-под ног ополоумевшая кошка. Третий этаж. Какой-то болван оставил посередине площадки ведро с помоями. ротмистр сшибает ведро, помои летят в впролёт – «Масаракш!» — рычит снизу панди. Парень и девушка, обнявшись, прижались в темном углу. Лица у них испуганно радостные. «Прочь, вниз!» — каркает на бегу ротмистер. Четвертый этаж. Безобразная коричневая дверь с облезшей масляной краской. Исцарапанная жестяная дощечка с надписью «Гобби! Зубной врач! Прием в любое время!» За дверью кто-то протяжно кричит. Ротмистер останавливается и хрипит. «Замок!»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 Ротмистер стоит над кричащим человеком и озирается, засовывая пистолет в кобуру. Сильно толкнув Максима, в комнату вваливается панде. За ним гвардейцы волокут грузное тело того, кто стрелял. Кандидат Зойза, мокрый и взволнованный, без улыбки протягивает Максиму брошенный автомат. Ротмистер поворачивает к ним свое страшное черное лицо. «А где еще один?» – каркает он. И в тот же момент...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 Не ему судить здесь и определять, что верно и что неверно. Он еще чужак. Он еще не знает их ненависти и их любви. Он снова поднял женщину и положил ее рядом с грузным человеком, который стрелял в коридоре. Панди и второй гвардеец пыхтя старательно выворачивали карманы арестованных, А арестованные были без памяти. все пятеро. Ротмистер уселся в кресло, бросил на стол фуражку,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 Максим промолчал. Разговор ему не нравился, но он хорошо помнил наставление Гая. «Кто отец?» — спросил ротмистр «Ядерный физик, господин Ротмистер». «Жив?» «Так точно, господин Ротмистер». Ротмистер вынул изо рта сигарету и посмотрел на Максима. «Где он?» Максим понял, что сболтнул. Надо было выкручиваться. «Не знаю, господин Ротмистер. Точнее, не помню». «Однако то, что он ядерщик, ты помнишь». «А что еще ты помнишь?» «Не знаю, господин Ротмистер». «Помню многое, но капрал Гал полагает, что это ложная память». В коридоре послышались торопливые шаги. В комнату вошел Гай и вытянулся перед Ротмистером. «Займись этими полутрупами, капрал», — сказал Ротмистер. «Наручников хватит?» Гай поглядел через плечо на арестованных. «С вашего разрешения, господин Ротмистер, одну пару придется взять во второй секции. Действуй». Гай выбежал, а в коридоре уже опять топали сапоги, появились командиры секции доложили, что операция проходит успешно, двое подозрительных уже взяты, жильцы, как всегда, оказывают активную помощь. Ротмистер приказал скорее заканчивать, а по окончании передать в штаб парольное слово «тумба». Когда командиры секции вышли, он закурил новую сигарету, И некоторое время молчал, глядя, как гвардейцы снимают со стеллажей книги, перелистывают их и бросают на кровать. «Панде», — сказал он негромко, — «займись картинами». «Только вот с этой осторожнее, не попорти. Я возьму ее себе». Затем он снова повернулся к Максиму. «Как ты ее находишь?» — спросил он. Максим посмотрел. На картине был морской берег, высокая водная даль, без горизонта, сумерки... женщина, выходящая из моря. Ветер свежо. Женщине холодно. Хорошая картина, господин Ротмистер, сказал Максим. Узнаешь места? Никак нет. Этого моря я никогда не видел. А какое видел? Совсем другое, господин Ротмистер. Но это ложная память. Вздор. Это же самое. Только ты смотрел не с берега, а с мостика. «И под тобой была белая палуба, а позади на корме был еще один мостик, только пониже. А на берегу была не эта баба, а танк, и ты наводил под башню. Знаешь ты, щенок, что это такое, когда болванка попадает под башню?» «Масаракш», — прошепел он и раздавил окурок об стол. «Не понимаю», — сказал Максим холодно. «Никогда в жизни ничего никуда не наводил». «Как же ты можешь это знать?» «Ты же ничего не помнишь, кандидат Сим». «Я помню, что не наводил, господин Ротмистер». «Помню, что не наводил, господин Ротмистер». «И я не понимаю, о чем вы говорите». Вошел Гай в сопровождении двух кандидатов. Они принялись надевать на задержанных тяжелые наручники. «Тоже ведь люди», — вдруг сказал Ротмистер. «У них жены, у них дети. Они кого-то любили». «Их кто-то любил!» Он говорил, явно издеваясь. Но Максим сказал то, что думал. «Да, господин Ротмистер, они, оказываются тоже люди». «Не ожидал?» «Да, господин Ротмистер, я ожидал чего-то другого». Краем глаза он видел, что Гай испуганно смотрит на него. Но ему уже до тошноты надоело врать, и он добавил. «Я думал, что это действительно выродки, вроде голых пятнистых животных». «Голый пятнистый дурак», — веско сказал Ротмистер. «Деревня. Ты не на юге. Здесь они как люди. Добрые, милые люди, у которых при сильном волнении отчаянно болит головка. Бог шельму метит. А у тебя не болит головка при волнении?» — спросил он неожиданно. «У меня никогда ничего не болит, господин Ротмистер», — ответил Максим. «А у вас?» «Что?» «У вас такой раздраженный тон, — сказал Максим, — что я подумал... «Господин Ротмистер!» — каким-то дребезжащим голосом крикнул Гай. «Разрешите доложить! Арестованные пришли в себя!» Ротмистер поглядел на него и усмехнулся. «Не волнуйся, капрал. Твой дружок показал себя сегодня настоящим гвардейцем. Если бы не он, Ротмистер Чачу валялся бы сейчас с пулей в башке!» Он закурил третью сигарету... поднял глаза к потолку и выпустил толстую струю дыма. «У тебя верный нюх, Капрал. Я бы хоть сейчас произвел этого молодчика в действительные рядовые. Масаракш, я бы произвел его в офицеры. У него бригадирские замашки. Он обожает задавать вопрос офицерам. Но я теперь очень хорошо тебя понимаю, Капрал. Твой рапорт имел все основания. Так что... «Погодим пока производить его в офицеры!» Ротмистер поднялся, тяжело ступая, обошел стол и остановился перед Максимом. «Не будем даже производить его пока в действительные рядовые. Он хороший боец, но он еще молокосос. Деревня. Мы займемся его воспитанием!» «Внимание!» — заорал он вдруг. «Капрал Гал! вывести арестованных!» «Рядовой панди и кандидат Сим! Забрать мою картину и все, что здесь есть, бумажного! Отнести ко мне в машину!» Он повернулся и вышел из комнаты. Гай укоризненно посмотрел на Максима, но ничего не сказал. Гвардейцы поднимали задержанных, пинками и тычками ставили их на ноги и вели к двери. Задержанные не сопротивлялись. Они были как ватные, они шатались, у них подгибались ноги. Грузный человек, стрелявший в коридоре, громко постановал и ругался шепотом. Женщина беззвучно шевелила губами. У нее странно светились глаза. «Эй, маг!» — сказал панде. «Возьми вон одеяло с кровати, заверни в него книжки. А если не хватит, возьми еще и простыню. Как сложишь, тащи все вниз, а я картину понесу». «Да не забудь автомат, дурья голова! Ты думаешь, чего он тебя господин ротмистр взъелся?» «Автомат ты бросил! Разве можно оружие бросать? Да еще в бою! Эх, деревня!» «Прекрати разговоры, панди!» — сердито сказал Гай. «Бери картину и иди!» В дверях он обернулся к Максиму, постучал себя пальцем по лбу и скрылся. Было слышно, как панди, спускаясь по ступенькам, во все горло распевает «Уймись, мамаша!» Максим вздохнул, положил автомат на стол и подошел к груди книг, сваленных на кровать и на пол. Его вдруг осенило, что он здесь нигде еще не видел такого количества книг, разве что в библиотеке. В книжных лавках книг было, конечно, тоже больше, но только по количеству, а не по названиям. Книги были старые, с пожелтевшими страницами. Некоторые немного обгорели, а некоторые, к удивлению Максима, оказались ощутимо радиоактивными. Не было времени, как следует рассмотреть их. Максим торопливо складывал аккуратные пачки на расстеленное одеяло и читал только заголовки. «Да, здесь не было колюцу фельдша или безумно храбрый бригадир, совершающий подвиги в тылу врага. Не было романа «Любовь и преданность чародея». Не было пухлой поэмы «Пылающее сердце женщины» и популярной брошюры «Задачи социальной гигиены». Здесь Максим увидел толстые тома серьезных сочинений «Теория эволюции», «Проблемы рабочего движения», «Финансовая политика и экономически здоровое государство, «Голод, стимул или препятствие, какие «Какие-то критики, курсы», «Основания» в сопровождении терминов, которых Максим не знал. Здесь были сборники средневековой хантийской поэзии – «Сказки и баллады» неизвестных Максиму народов, четырехтомные собрание сочинений некоего Те Кура и много билетристики бури и трава», «Человек, который был мировым светом», «Острова без лазури» и еще много книг на незнакомых языках и опять книги по математике, физике, биологии и снова билетристика. Максим упаковал два узла – и несколько секунд постоял, оглядывая комнату. Пустые перекошенные стеллажи, темные пятна там, где были картины, сами картины, выдранные из рам, затоптанные, и никаких следов зубоврачебной техники. Он взял узлы и направился к двери, но потом вспомнил и вернулся за автоматом. На столе под стеклом лежали две фотографии. На одной та самая прозрачная женщина, И на коленях у нее мальчик лет четырех с изумленно раскрытым ртом, а женщина молодая, удовлетворенная, гордая. На второй фотографии красивая местность в горах, темные купы деревьев, старинная полуразрушенная башня. Максим закинул автомат за спину и вернулся к узлам.